Глава 18. После этого несколько минут я провёл в шоке, а не менее. Я желал быть один. Бэйс оказалась достаточно понятливой, когда я показал ей на дверь, но доктор попытался завести разговор, который я прекратил, схватив его за ширку и выкинув в дверь, которую Бэйс услужливо держала открытой. Затем я пнул телевизор акт буйного разрушения немного помогши мне а потом плеснул в стакан основную дозу крепчайшую напитка со стаканом в руке я упал в кресло посмотрел невидищим взглядом на усеянное звёздами небо и стал разрабатывать план это будет непросто а рассвет уже недалёк продолжавшее всё время покалывать на грани сознания мысль наконец всплыла Мне придётся сдаться и вновь получить ошейник, этого не избежать никак. Мои воспоминания о том, на что это было похоже, были не очень приятными, и мозг мой даже слегка задёргался в черепной коробке при мысли об этом. За последнее время серое вещество моего мозга испытало слишком много пробежек. И я совсем не жаждал новых, однако это было неизбежно. Ошейник и пыточная коробка должны быть частью этого плана, и их придётся нейтрализовать. Это не очень легко достичь. Я поразмыслил над всевозможными вариантами, и когда план атаки был вчерне готов, послал забысь. Я ей сообщил, что собираюсь сделать. Вы не можете, ответила она, и, клянусь, эти замечательные огромные глаза наполнились слезами. Отдать себя этим дьяволам. Чтобы спасти женщин, если бы на этой планете мужчины были похожи на вас, невозможно поверить. Я воспротивился импульсу насладиться маленьким тёплым женским утешением и отвернулся, чтобы вскрыть некоторые из контейнеров с оружием. При виде гранат мисс Бэйс отступила, а сержант Бэйс с интересом посмотрела на них. Это будет второй частью операции. сказал я ей. А в первой части я позабочусь сам. Она будет заключаться в проникновении в здание и в освобождении Ангелины. Я надеюсь прихватить также и серого человека. Но если это будет связано с потерей времени, мы прибережём отчасть задания для другого раза. Второй частью операции будет выход из октагона, и для этого мне понадобится ваша помощь. Мне понадобится план здания. Я хочу поговорить с кем-нибудь, кто хорошо знает, где там что лежит, если возможно, с кем-либо из штата ремонтников, чтобы я мог найти уязвимую точку. Вы можете сделать это сейчас? Точ же откликнулась она через плечо, выбегая. Надёжная девушка наша Бэйс. Я в ней очень уверен. Я стал копаться в содержимом нашего контейнера. До рассвета только 2 часа, когда мы были готовы двигаться. Я завершил разработку своей части операции, но устроить побег было не так-то просто. Октогон очень сильно обходил на крепость, особенно для столь малых сил, которые мы могли и так поспешно собрать. И нам сильно мешало отсутствие у нас каких-либо воздушных судов или тяжёлого вооружения. Казалось, что ни по земле, ни по воздуху нельзя покинуть это здание. И всё же один из штата ремонтников, наконец обнаруженный и мелкодрожью дрожащий, досталник нам нашёл выход и показал его на плане трясущимся пальцем. Кабельный канал, он проходит под улицей и стенами и выходит в подвал вот здесь, большой туннель для кабелей и всего такого прочего. Он, разумеется, будет кишеть клапами, сказал я. Но если мы всё спланируем правильно, то это не будет иметь значения. Запишите, люди, потому что я не буду повторять, вот как будет совершаться эта операция. К тому времени, когда мы обо всём позаботились до рассвета, оставалось меньше 20 минут. И я обливался холодным потом. Первые наши части выходили на позицию, когда я позвонил краю. Нас связали сразу же, и я заговорил прежде, чем он успел что-либо сказать. Я хочу немедленно увидеть Ангелину и поговорить с ней. Я должен быть абсолютно уверен, что она не вредима. Он не спорил. Он этого и ожидал. Ангелина появилась в фокусе. Я увидел тот самый ненавистный ошейник, сухадящим от него вверх за пределы рамки экрана и проводом. С тобой всё в порядке. Настолько, насколько это возможно для человека, вынужденного находиться в одном помещении с этой тварью. Спокойно ответила она. Они ничего с тобой не сделали, пока ничего. Только застегнули на шее ошейник и прицепили эту штуку к потолку, чтобы я не убежала. Но ты представить себе не можешь, какие угрозы высказывал этот отталкивающий субъект. Не думаю, чтобы я смогла прожить хоть минуту с подобным мозгом. Она застыла, её глаза незрячьи выкатились, хотя веки не закрылись. Край подперкае пытки Я понял, вот этот ник, что ему не жить, если я смогу заполучить его в свои руки. Лицо его вновь появилось на экране, и мне потребовалось усилие, на которое я не считал себя способным, чтобы спокойно посмотреть на него и ничего не сказать. Теперь вы явитесь ко мне, Дегриз, и сдадитес. У вас осталось лишь несколько минут. Вы знаете, что случится с вашей женой, если вы не явитесь. А если вы сдадите с её отчижи отпустит. Какие у меня гарантии, что вы сдержите своё слово? Никаких гарантий. Ну у вас нет выбора, не так ли? Я буду там, сказал я, насколько мог спокойно, и отключил телефон, но не раньше, чем услышал, как Ангелина крикнула мне за кадром: "Нет! Эта одежда уже высохла!" спросил я, одновременно срывая с себя рубашку и скидывая с ноги. Вот-вот высохнет, ответила Бэйс. Она ещё одна девушка держали фены над клизанским мундиром, который я счёл наиболее подходящим для такого случая. Он насквозь промок в ванне с химикалиями и теперь подвергался принудительной сушке. Он уже достаточно хорош, больше ждать мы не можем. Осталось несколько влажных пятен, но это не имело значения. Мы вышли. Внизу в доке отеля нас ждал катер с включённым мотором. Пока что всё шло хорошо. На берегу стояла машина с доктором Мутфаком, который сидел на заднем сиденье с чёрным чемоданом, кленьих. Не нравится мне это, ворчал он себе под нос. Это явное нарушение врачебного этического кодекса. Война нарушение любого кодекса этического или морального. Уродство, против которого допустимо использование любого оружия, сделайте то, о чём вас просили. Я сделаю это. Об отказе не может быть и речи. Но человеку позволите наделать замечание об этической стороне совершаемого замечание, делайте на здоровье. Но одновременно наполняйте шприц. Мы припарковались в темноте на боковой улице. Октогон был за углом. Катализатор сказал я: "И смотрите, не пролейте ни капли под мышки, туда, где на влажность не обратить внимания". Я поднял обе руки и почувствовал тепло жидкости из термоизолированного контейнера, а затем быстро опустил руки, чтобы мокрая ткань оказалась между боками и предплечьями. Затем я вылез из машины и просунул руку в окошко, и главанзилос мне в кожу, и дело было сделано. Заворачивая за уголки, слышал, как отъезжала машина. Октогон вырисовывался передо мной словно гора, небо позади него начало светлеть. Мы дотянули до предела. Впереди находился вход, тот, к которому меня направили, а возле него двое серых людей ждали меня. У обоих пистолеты не были вытянуты из кобуры, они были очень уверены в себе. Я молча подошёл к ним, и один из них защёлкнул на моём запястье поводок-браслет, после чего меня провели через дверь мимо молчаливых часов. Поднимаясь по лестнице, я споткнулся, и после этого внимательно смотрел под ноги, чтобы видеть, куда их ставить. Инъекция начинала действовать. Я ничего не говорил, а мои конвоиры по своей обычной моде тоже молчали. Они просто тянули И подталкивали меня в нужном направлении и наконец втолкнули в какую-то комнату. Оказавшись внутри, они наставили на меня свои пушки, пока снимали браслет. "Одежду удолой", приказал один из них. Потребовалось усилий, чтобы мне улыбнуться. Сбоку стояли флюороскоп и другое приёмочное устройство. Эти типы оставались верны шаблону, следуя той же методике, которую применили, когда меня захватили в первый раз. Неужели они не понимали, что рутина в случае проигранной игры становится ловушкой? Нет, не понимали. Я неловко сотащил себе одежду и дал им в волю поработать над дымной. Они, конечно, ничего не нашли. Поскольку находить было нечего. Точнее, была одна вещь, которую я надеялся им не найти, так оно и случилось. Они медленно волокли свою рутинную проверку и я начал немного беспокоиться что они так долго возится голова у меня становилась чуть-чуку затуманенной от наркотика я чувствовал себя так словно меня завернули в вату и инъекция должно быть достигла пика своего действия и скоро оно пойдёт на спад то что мне нужно было сделать должно было быть сделано на пике мощи наркотика или близко к нему иначе все приกดление будут бесполезны. Надеть это велел конвоир и бросил мне знакомую прозрачную робу. Я нагнулся, чтобы поднять её, и не мог больше сдержать улыбку. Сделано. Они не казались нетерпеливыми, когда я неуклюже надевал робу. Я должен был внимательно наблюдать за своими пальцами, чтобы наверняка знать, что они выполняют свою задачу. Когда На моей шее застегнули ошейник, я чуть не испустил вздох облегчения. Расчёт времени оказался почти совершенно. Всё шло как надо. Когда один из охранников взял пыточную коробку и вывел меня, я опустил голову так, чтобы видеть, куда ставить ноги, чтобы не споткнуться. Если это вызывало иллюзию разбитости, то тем лучше. Мы прошли по широкому коридору мимо лестницы, и я мысленно отметил её расположение. Я даже считал шаги после того, как мы её миновали, чтобы получить некоторое представление о расстоянии от неё до цели нашего путешествия, каковой было логово края. Он ждал за письменным столом, столь же терпеливый и безэмоциональный, как паук в пустыне. Ангелина сидела перед ним, соединянная из подвешенной к потолку пыточной коробкой. С тобой всё в порядке? Спросил я у неё, перешагнув через порог: "Конечно, ничего не случилось. Тебя не следовало приходить". Получив это заверение, я обратил своё внимание на края, не забывая в то же время об охраннике, который закрывал за нами дверь. "Теперь вы отпустите её, не так ли?" спросил я. "Разумеется, нет. Это не дало бы мне никакого преимущества". Выражение его лица, когда он говорил, ничуть не изменилось. А я и не думал, что вы её отпустите. Есть ли какая-нибудь причина, по которой вам нельзя сказать мне, как её поймали? Ваша память содержала точное описание вашей жены. Когда мы обнаружили, что вашему побегу помогали две женщины, мы естественно предположили, что одной из них могла быть Ангелина. Компьютер я узнал, как только она вошла в здание. Мы были идиотами, когда пошли на такой риск, сказал я, повернувшись лицом к ней, но глядя на охранника. Он готовился прицепить мою пыточную коробку к другому крюку в потолке. Если он сделает это, мы в капкан. Всё, что я мог сделать это броситься на него. "Остановите его!" крикнул Клай и охранник, глядя на меня, быстро нажал несколько красных кнопок на коробке. "Не стану говорить, что это было приятное ощущение". Просочилось достаточно боли, чтобы рвать мой желудок тошнотой и узлами завязывать мускул. Я споткнулся и упал у ног охранника, не совсем добравшись до него. Принятый наркотик блокировал большую часть боли, но не всю. Имелись должно быть ещё какие-то нервные пути, доступные для контроля. Слёзы залили мои глаза, и я не мог протереть их. Поэтому всё, что я видел, стало смазанным и расплывчатым. Передо мной находился ботинок, и это было нехорошо. Ещё нога в форменных штанинах, что тоже было плохо. И затем появилась рука охранника. Он нагнулся, чтобы взять меня за шеирку. Я нанёс хлёсткий удар вытянутым средним пальцем и поцарапал кожу на тыльной стороне его ладони. Он лишь вздрогнул. и продолжал нагибаться почти как в замедленной съёмке, пока не рухнул на пол рядом со мной, выронив проклятую коробку. Она упала достаточно близко, чтобы можно было дотянуться до неё и стукнуть по кнопке отключения. Больно погнвленно прекратилось. Но край был у меня за спиной. Я пополз, борясь со своими завязанными узлы мускулами, и через несколько мгновений заставил себя подняться на ноги. С того момента, как я напал на охранника, ситуация резко изменилась. Ангелина лежала поперёк стола, держась за шейник и корчись от боли. Крайс стоял на коленях за столом и тянулся за пистолетом. Я окинулся на него как раз тогда, когда он поднимался, и тут я понял, что мне не успеть. Я бросился слишком поздно. Он успеет выстрелить, и конец сказки. И вдруг Грохнул взрыв, пол вздыбился. С потолка посыпались кусочки пластика и пыль, а освещение мигнуло. Край, в отличие от меня, этого не ожидал. Его внимание было отвлечено, а я скользнул к нему через стол, и мой ногой чиркнул его по коже. Он выстрелил, но заряд ушёл в пространство, точнее, вплоть в положную стену, потому что на спуск он нажимал уже лишившись сознания. Ангелина должна быть напала на него как только я бросился на охранника, повиснув на проводе, и она вскинула ноги достаточно высоко, чтобы выдать краю хороший пинок, отправивший его на пол. Он отомстил, схвативший за радиоуправление раньше, чем за пистолет. Эта маленькая дань садизму дала мне шанс добраться до него, но Ангелина теперь расплачилась за это. Я не мог смотреть на её издевающееся тело, когда влез на стол рядом с ней. Под креслом края было множество кнопок, но я не собирался тратить время на то, чтобы пытаться раздобываться у них. Вместо этого я отцепил коробку и отключил её. Ангелина открыла глаза. Она лежала, не двигаясь, и глядя на меня, когда я шарил по ящичкам стола. "Милый, ты гений", слабо проговорила она. Я нашёл ключи, нагнулся, чтобы тамкнуть её, Шейник. Как ты это сделал? Перехитрил их хват и всё. Они не нашли в моей одежде никакого оружия, потому что оружием была сама одежда. Ткань была пропитана тантуралином, превратившим её в мощную взрывчатку. От ткань подмышками я нанёс катализатор, но тепло моего тела не давало ему действовать. Пока я был в мундире ничего не происходило, но как только они заставили меня снять его, а я был уверен, что они обязательно это сделают, катализатор начал охлаждаться, и когда он достиг критической температуры, бум, и всё взорвалось. Мой гений она подняла руку и притянула меня к себе. Ошейник щёлкнул и открылся. Она подарила мне жаркий, страстный поцелуй. На который я какое-то время отвечал, пока не вспомнил, где мы находимся, после чего мягко освободился. Она не твёрдо села и попыталась вставить ключ в мой ошейник. И у тебя, я полагаю, есть чудесное и остроумное объяснение того, как ты убил этих бесов. Они ещё не мёртвые, просто без сознания. Я сдачил один ноготь до достаточно остроты, чтобы им можно было поцарапать кожу, а затем смазал его колонитом. Конечно, Хлонит не видим глазу, а чтобы обнаружить его, требуется специальный, довольно сложный тест, однако ничтожное количество его более чем достаточно, чтобы привести от царапанного в бессознательное состояние, а что дальше? Телефонный звонок, чтобы привести в действие остальную часть операции в случае, если этот взрыв не услышали за пределами здания. Но у них есть прослушивающее устройство. Прежде чем я успел закончить фразу, свет погас. Поскольку окон в помещении не было, мы оказались в полнейшей темноте, и я тут же заблудился, потеряв контакт с реальностью. Ангелина позвал я, сознавая, как хрипло звучит мой голос. Меня добровей накачали наркотиками, отрубившими почти все болевые ощущения. Вот почему я смог разделаться с охранником, хотя он шрахнул меня своей ради волновой коробкой. Но это также означает, что я вообще ничего не могу ощутить. Я совершенно онемел. Всё, что я могу делать, это слышать в темноте. Тебе придётся помочь. Что мне делать? Найди края и приволоки его ко мне. Я намерен посмотреть, не сможем ли мы прихватить его с собой. Она выволкла его из-под стола, причём не слишком нежно, судя по услышанному мной удару, а потом помогла мне взвалить его на плечи. «А теперь выведите нас отсюда. Тебе придётся вести меня, потому что я совершенно не способен передвигаться в темноте. Перейди на другую сторону коридора иди налево. Примерно через 45 м выйдешь к лестнице, а потом вниз до конца. Она взяла меня за руку, и мы вышли Я врезался в пару предметов, но это была не её вина, просто меня окончательно покинуло чувство сознания. По коридору следовать было легче и быстрее, так как там она могла касаться одной рукой стенки. В отдалении были слышны кричащие голоса, даже один-два вполне удовлетвориющих вопля. Мой взрыв в чты гардероб обеспечил изрядные отвлекающие действия, особенно в паре с исчезновением электричества. И тут как раз, когда я поздравлял себя с тем, как хорошо идут дела, замегал, а затем вспыхнул погашивший свет. Мы остановились, щурясь от внезапного освещения, и чувствуя себя находящимися посреди освещённой прожекторами сцены. В поле зрения находилось поменьше мере дюжины людей. Но они все игнорировали нас, занятые собственными бедами, и едва осознавая присутствие друг друга, Устич, чиновник налетел на нас широко раскрытыми от страха после взрыва глазами. "К лестнице, быстро", скомандовал я и как можно скорее потопал вперёд, подпрыгивающему у меня на плечах краю. Конечно, это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго. Аварийное освещение мигнуло, собираясь, похоже, угаснуть совсем. Шедший нам настечу солдат имел достаточно времени, чтобы посмотреть и подумать о том, что он видит. Данилов До наконец дошло, что тут что-то не так. Он поднял Гауссовку и крикнул: "Стой!" Ангелина, державший пистолет края, выстрелила лишь один раз. Солдат сложился. Мы уже были на лестнице, когда свет снова погас и больше уже не зажигался. Маневрировать на лестнице было трудновато, хотя некоторые ощущения ко мне вернулись, и я в какой-то мере мог нащупывать дорогу. Мы один раз уронили край и немного посмеялись над этим, позволив ему прокатиться по лишней ступеньке и другой, а миг спустя я упал на Ангелину, чуть боль не прокинув на обоих. После этого мы шли осторожно. Пролётом ниже чей-то голос сказал: "Мы ждём вас, чтобы вылезти отсюда. Стойте и не двигайтесь". Это был девичий голос. И говорил он мне по-клизенски. иначе Ангелина начисто разнесла бы лестницу. Мы подождали немного, и я почувствовал, как чьи-то руки коснулись моей головы, надевая тяжёлые очки. А затем оказалось, что я снова всё вижу, причём очень контрастно. Это были инфракрасные очки. А у поджидавшей нас девушки имелся ручной инфракрасный проектор. После этого мы спускались почти бегом, а девушка на бегу вызывала кого-то по рации. У подножья лестницы нас ждал обез. Мы отправили людей на все лестницы, чтобы попытаться вступить с вами в контакт. Теперь они возвращаются сюда. Они забрали у меня края. Я не чувствовал ни боли, ни усталости. Но потому, как вибрировали мои мускулы, был уверен, что у меня всё будет ныть, когда кончится действие наркотика. Мы припустили быстрой рысью к открытой пасти служебного туннеля. Туда, показалось, на другом конце нас ждут машины.